Глава девятая. Кот очнулась от кошмарных снов, об охлаждающихся в холодильниках и револьверах и простреленных головах, ожидая увидеть в окно доберманов, но их не было. Она по-прежнему была в гостиной одна, и все было тихо. Никто не носился по веранде, никто не царапал когтями стекло незанавешенного окна. Должно быть, псы снаружи успокоились, поняв, что их час еще придет, и издалека наблюдали за окнами и дверью. Настороженные и внимательные они ждали, пока щелкнет замок, скрипнет петля, и в проеме двери покажется ее лицо. Тело кот болело так сильно, что она даже удивилась, как это ей удалось прийти в себя. ещё больше поразило её то обстоятельство, что в голове значительно прояснилось. Одна забота была сильнее всех остальных. В отличие от мучительной боли в мускулах и костях, с ней кот могла смириться достаточно быстро, причём для этого ей даже не понадобилось бы совершать над собой насилия и вставать. Ну уж нет. Перевернула кот и медленно села. Встать на ноги оказалось намного труднее. К тому же, этот процесс разбудил в её теле болевые ощущения, которые вели себя довольно прилично, пока она лежала неподвижно. Отзываясь на вновь появившуюся нагрузку, кости заныли, а мышцы отозвались вспышками жгучей боли. Некоторые из этих ощущений были такими сильными, по крайней мере в начале что кот невольно застыла и зашипела сквозь стиснутые зубы однако к тому моменту когда ей удалось выпрямиться она уже знала что обошлось без члена вредительства и что хотя бремя терзающее её тело боли было внушительным ей по силам нести его И самое главное, она сумела освободиться от стула. Разбитый и расщеплённый, он кусками валялся на полу, и ни одна из цепей больше не соединяла её с ним. Часы на камине показывали без 3 минут 8, и это огорчило кот. В последний раз, когда она сверялась со временем, было всего 10 минут 8-го. Она не могла сказать точно, сколько времени ушло у неё на то, чтобы освободиться от стула, однако выходило, что бессознательно она провалялась около получаса, может быть, даже больше. Во всяком случае, выступивший на теле пот успел высохнуть, а волосы были лишь чуть влажными на затылке. Кот подумала, что не ошиблась, оценивая продолжительность своего обморока в 30 минут. Но при мысли об этом к ней снова вернулись слабость и неуверенность. Если верить Вексу, то до его возвращения оставалось около 4 часов, а кот представляла, сделать ещё очень много, и она сомневалась, что 4 часов ей хватит. С великой осторожностью кот присела на краешек софы. Освободившись от соснового стула, она могла теперь дотянуться до карабина, соединявшего ножные кандалы с цепью, которая удерживала её прикованной к стулу и столу. Отвернув ребристую трубчатую гайку, она сдвинула её назад и отсоединила крюк карабина вместе с цепью. Её лодыжки оставались скованными, поэтому кот могла ходить только очень маленькими шагами. Включив освещение над лестницей на второй этаж, она с трудом вскарабкалась по узким ступеням, поднимая левую ногу, ставя её на ступеньку и подтягивая к ней правую. Из-за ножных кандалов она не могла подниматься по лестнице, как обычно, когда каждый шаг равен пройденной ступени, поэтому весь подъём занял много времени. На всякий случай она держалась за перила обеими руками. Стул больше не мешал ей, однако кот по-прежнему опасалась запутаться и споткнуться. Когда она миновала площадку и достигла середины второго пролёта, неожиданно вернувшаяся боль, страх падения И давление в мочевом пузыре заставили её буквально согнуться пополам, терзая её внутренности немилосердными, похожими на электрические разряды спазмами. Не выпуская перил, кот прислонилась спиной к стене и негромко застонала. Разом покрывшись испариной, она не сомневалась, что сейчас снова потеряет сознание и свалившись с лестницы сломает себе шею. Но судороги прошли так же внезапно, как и начались, и кот продолжила карабкаться вверх. Вскоре она достигла второго этажа. Включив в коридоре свет, кот увидела три двери. Те, что были слева и справа, стояли закрытыми. Но третья в конце коридора была распахнута, и за ней виднелась ванная комната. В ванной, несмотря на сильную дрожь в скованных руках, ей удалось расстегнуть пояс, справиться с пуговицей и молнией на джинсах и спустить их вместе с трусиками. Опускаясь на стульчак, кот почувствовала, как ее живот пронзил еще один электрический разряд, гораздо более сильный, чем те, что настигли ее на лестнице. Она удержалась от того, чтобы обмочиться за столом, как бы ни хотел этого Крейбенс Векс, не желая унижаться и признавать свою беспомощность. Однако сейчас кот никак не могла сделать то, зачем пришла. Она должна была помочиться, чтобы прекратить спазм, но у неё ничего не выходило, и кот решила, что дотерпелась до того, что судорога разбухшего пузыря перекрыла мочеиспускательный канал подобная вещь в принципе была возможна и словно подтверждая её диагноз режущая боль в животе усилилась некоторое время кот почувствовал себя так словно её кишки пропускали через мясорубку однако вскоре судороги прекратились и наступило долгожданное облегчение Когда неожиданное и обильное наводнение перестало занимать ее внимание полностью, кот с удивлением услышала свой собственный невнятный лепет — кот и шеперт, живая и невредимая, способная пописать.